Глава 34 Накопитель. Лина задумчиво наблюдала за тем, как я быстро окутываю путами кьюрсов и помещаю их в специальные ловушки, светящиеся сферы. В аналогичную штуку я отлавливал в том числе Сабрину Дакирову. Буквально минута прошла, и несколько таких сфер были в моих руках. Я их уменьшил до размера небольших светящихся голубых шаров и аккуратно положил к себе в карман, чтобы чуть позже донести до Инквизиции. Каждого Киорса следовало поместить в карцер и с каждым отдельно провести беседу и ритуал подчинения, но этим можно было заняться позже, после моего магического восстановления. А сейчас... «Бес, что вообще отец тут делал?» спросила Лина, явно мучивший ее вопрос. «Зачем он пришел в Академию?» «Зачем он дергал ректора Заволса? Что вообще происходит?» И я не сразу ответил. Сначала закончил перевязывать тюрки ноги рот Ди и миссис Чейн. Последнюю просканировал с ног до головы. Убедился в том, что никакой она не демон. Заодно получил подтверждение своей догадки относительно ее личности, обследовав ее с помощью специального артефакта, который ранее не использовал для проверки ректора, так как надобности в этом не было. И только потом повернулся к Лине с загадочной улыбкой. «Идем, покажу кое-что». Я смахнул рукой черное пламя Дилмана, которое все это время закрывало собой барельеф герба Академии. Сейчас он снова предстал перед нами во всей красе. Огромное дерево раскинуло свои ветви, на концах которых сияли алые самоцветы. «Это накопитель, Лина», произнес я негромко, положив ладонь на ствол искусно сделанного дерева. «Помнишь, что говорила Карла про миссис Чейн?» «Что она верховный демон, и никакой она не демон», – покачал я головой. «Просто умелая волшебница, владевшая древним искусством омоложения». «Не понимаю». А Ирина Чейн научилась использовать чужие души телесности для того, чтобы питать себя силой жертв. И с помощью специальных чернокнижных ритуалов, схожих по своей энергетике с ритуалами высших демонов, Питаться чужой жизненной силой. И становиться моложе, соответственно. Если ты проверишь ректора через вот этот артефакт, я помахал в воздухе штуковиной, которая только что сканировала Ирину, то увидишь, что ректор на самом деле глубокая старуха, которая не является продвинутым верховным магом, способным прожить тысячи лет. Она обычная волшебница, умелый руководитель, но внешне выглядит лет на сорок максимум. Я не заподозрил в этом ничего особенного ранее, так как думал, что Айрина просто прихорашивается определенными чарами, чтобы выглядеть моложе. Но нет, она фактически питается чужими душами, почти как высший демон. Возможно, в какой-то момент она даже сама начала в это верить, с усмешкой добавил я. И, полагаю, занимается она всем этим много лет, а в какой-то момент была поймана на горячем. Линна напряженно наблюдала за моими руками, которыми я тщательно прощупывал ствол дерева барельефа в поисках определенной точки. Мой отец заключил с ней какой-то договор, да? Что-то вроде сделки? Он закрывает глаза на ее <кхм> процедуры самоложения, а она помогала ему поставлять души в качестве питания для киерсов? Именно. И этот герб как раз является накопителем. За гербом... «Скрывается проход в некое хранилище?» «Да нет, просто герб и есть хранилище». «Не понимаю». «Сейчас поймешь. Дай мне свой медальон». «Что?» «Медальон на цепочке с капелькой крови твоей мамы. Дай мне его, пожалуйста». «Ну зачем?» «Не понимаю, еще спросила Лина». Впрочем, медальон она при этом уже сняла и вложила в мою ладонь. И я улыбнулся, вспоминая, как совсем недавно в ответ на просьбу дать мне медальон, Алина разве что не шипела на меня сердито и категорично заявила, что никому медальон не отдаст. Но теперь у нее не было ни единой мысли о том, что я могу ей навредить. Этот ее жест передачи кулона сквозил бесконечным доверием ко мне. Всего несколько дней прошло вроде, но нам столько всего пришлось пережить, особенно за последние сутки, что оставшиеся ниточки недоверия развеялись бесследно. «Думаю, капелька крови твоей мамы в этом кулоне как раз поможет мне ее отсюда вытащить». Пробормотал я, продолжая производить сложные магические манипуляции над стволом дерева барельефа. Глаза Лины расширились. Рот приоткрылся от удивления. «Ты хочешь сказать, что моей мамы и сестра...» Они в этом накопителе, Лина. Твой отец притащил их сюда в тот день, когда Светлана Абрамова узнала про планы Руфуса о попытке внедрения сущности Киорса в твою младшую сестру. Руфус решил попросту убрать Светлану с дороги, приказав Айрине Чейну упаковать ее в этот накопитель, но запретив пока что использовать их души для поглощения и собственного омоложения». Сегодня он хотел заставить Айрину вытащить для него Светлану и Ульяну Абрамовых из накопителя, находящихся в анабиозном состоянии. Уверен, что Руфус хотел использовать их как своеобразный козырь, для того, чтобы расположить тебя к себе в нужный момент после полного оборота сущности. Именно поэтому он не избавился от твоей мамы и сестры раньше. Но Айрина Чейн почему-то уперлась и не хотела доставать сущности Абрамовых из накопителя. Полагаю, что она предприняла попытку торговаться в духе «ты помогаешь мне вытащить из тюрьмы сына, а я возвращаю тебе Абрамовых». Но Руфусу это совсем не пришлось по вкусу. Он торговаться не собирался и просто хотел принудить Айрину сделать все так, как ему надо. «Мы с тобой как раз зашли в этот момент в академию». Мои магические манипуляции наконец возымели эффект, и ствол дерева под моей ладонью зашевелился, проваливаясь внутрь и образуя небольшую каменную нишу с выемкой странной формы. В нее я и положил кулон. «Они все это время были тут, Лина. У тебя очень умная мама. Она, кажется, прознала про этот накопитель, догадывалась, что ее могут здесь спрятать, и оставила тебе своего рода ключ к ее спасению». Твоя мама в тебя верила. И не зря. Ровно с последним моим словом кулон в нише вспыхнул ярким малым светом. Заискрился алыми искрами, которые побежали по одной ветви дерева на барельефе и достигли двух самоцветов. Одного побольше и другого поменьше. Самоцветы резко выпали из барельефа, будто их что-то вытолкнуло оттуда. И со странным глухим стуком упали на пол. Но не разбились и не покатились по полу а начали быстро увеличиваться в размерах и принимать форму человека. Точнее, двух людей. Взрослые рыжеволосые женщины и такой же рыжей девчушки. Они проявлялись постепенно, лежали в позе эмбриона, светились алыми искрами, а как только искры погасли, женщина и девчушка почти одновременно открыли глаза. «Мама? У Уля?» – недоверчивым шепотом произнесла Лина – Голос ее дрожал от шока и волнения. «Мама! Господи, мама!» Последнее слово она прокричала громким, звонким голосом и с нескрываемыми рыданиями кинулась обнимать маму и сестру. Те только выходили из-за состояния, Пока что ничего не понимали, но их жизни ничего не угрожало, и я отошел в сторонку, чтобы не мешать линии, выплеснуть эмоции и волю обниматься с теми, кого она так долго и отчаянно искала. Я спустился крепко спящим инквизитором, потрепал за плечо куратора боевого отдела. Пришлось потрудиться, чтобы разбудить его. Жужа усыпила убойно, мужчина ни на что не реагировал. Но в конце концов я его разбудил, кратко обрисовал всю обстановку. Взгляд у Лайнца был осоловелый, он совершенно не помнил, как заснул, однако быстро пришел в себя, кивнув на мою просьбу вызвать лекарей для Абрамовых, и принялся будить своих коллег, чтобы вместе с ними уже телепортировать в Инквизицию Руфуса и Айрину. «Этого вязать не надо», – кивнул я на спящего Мэлмана. «Просто разбудите его и попросите проследовать за вами в Инквизицию для официальной постановки Киорса на учет». Просить дружелюбно». «Или настоятельно-принудительно», – деловито уточнил Лайнс. Я усмехнулся. Уточнение мне определенно понравилось. «Дружелюбно, Лайнс, дружелюбно. После всех формальностей отпустите его и скажите, что я потом с ним свяжусь сам». Это «Будет сделано. А вы сам, мистер Брант, А я устал. Посижу тут немного. Отдохну. И уселся на пол, привалившись к стене и глядя наверх, там, где около барельефа обнимались Лина, ее мама и сестра. Лина плакала и смеялась одновременно, не веря своему счастью. И я тоже улыбался, наблюдая за ней со стороны. Я был вымотан в ноль. Магии во мне почти не осталось. Рана в боку хоть и зажила внешне, но продолжала побаливать. По спине стекал холодный пот от слабости. Мне еще предстояло допросить Айрину Чейн и заставить ее вытащить остальных жертв, находящихся в анабиозном состоянии в накопителе. А еще в дальнейшем предстояла большая работа по поиску, лечению и адаптации тех детей, которых родила Карла для Руфуса. С малышами надо было что-то делать, и я пока не придумал ничего лучше, как отдать этих будущих киорсов на воспитание к моему отцу в Академию Илонарис. А еще следовало понять... Как бы так аккуратно вынести оставшихся в хранилище варгов и все оружие оттуда, учитывая, что там теперь была зона отчуждения. Работы предстояло так много, что голова шла кругом от масштабов задач. Но все это потом. Потом. А пока что... Пока что можно было просто улыбаться и быть счастливым, потому что моя любимая девушка тоже была счастлива. На плечо усел и жужа, а на колени ко мне забрался приползший феся. Вслед за ним ко мне прискакала мимишка. Я погладил всех троих и слабо улыбнулся. «Вы большие молодцы!» – искренне похвалил их я. «Без вас сегодня многое пошло бы не так». Твари заурчали, застрекотали, каждый на свой лад. И я неожиданно почувствовал, что они вливают в меня магию делятся кусочками того, чем обычно питаю их я. Но сейчас делились они, потому что решили подержать меня крошками магии, как своего напрочь выдохшегося хозяина. Они никогда так не делали. И для меня было удивительным, что они вообще на такое способны. Особенно Феся, который по природе своей являлся исключительным пожирателем магии и блинчиков. Но сегодня даже он решил поступить иначе, И это потрясло меня до глубины души. Не то, чтобы эти крошечки магии могли как-то серьезно мне помочь, но сам факт этого жеста произвел на меня неизгладимое впечатление. Выходит, даже такая нечисть может делиться энергией? «Спасибо», — шепнул я. И твари заучали, застрекотали пуще прежнего а я полез в карман за маленьким блокнотом и огрызком карандаша, чтобы немедленно записать свои наблюдения за нечистью и потом как следует обдумать их на досуге и понять, какую из этого можно извлечь пользу. Какой бы сумасшедший день у меня ни был, сколько бы раз сзади меня не пытались убить, а я все равно оставался собой, хозяином нечисти жадным до новых знаний и желающим нести в мир мягкие методы борьбы и контакта с нечистью.